Глава 13 Не тронь чужое. Сдув сноса носа жука, она перепуганно бросилась к дремящему филину. «Вставай!» – крикнула она, глядя на слепящее полуденное солнце. Филин простонал и робко приоткрыл глаз. «Ты же знаешь, я ночное животное!» – зевнул он, пряча голову под крыло. «Почти ночная бабочка. Это ведь несложно запомнить. Ой!» Василиса вскочила на ноги, с ужасом осматриваясь. Посох был при ней. Она лежала на могиле посреди кладбища. Поросшие травы холмы старых могил без единого намека на то, что кто в них упокоился, редкие кресты-голбцы, почерневшие от времени и превратившиеся в труху. но ну и дела. Теперь понятно, что за пригорки. Послышался голос Филина, пока Василиса смотрела себе под ноги. На том месте, где была избушка, сейчас была старая могила, а на могиле... Лежало то самое домотканное одеяло, которым она укрывалась всю ночь. Неподалеку лежали пирожки. «Я вам гостинчик оставлю», – прошептала Василиса. Она присмотрела, словно пытаясь сквозь время дожди снега и ветер рассмотреть, что на нем написано. На старом голубце было криво выцарапано имя. «Авдотья. Еще год или два сотрется даже имя». «Ты гляди, как трава утоптана!» Послышался голос Филина, пока Василиса сминала в руках одеяло и смотрела на старые пирожки. «Вот почему каша была с плесней! Вот же она! В горшке стоит! А вот огарочек свечи!» Не иначе, как ночью кто-то ходил. «Да не один! Так, вернемся мы на дорогу, мать!» Торопил Филин, пока Василиса бережно возвращала покрывало на могилу. Филин уже полетел на разведку. «Ой, мать моя, и коня сожрали, и купца!» Послышался изумленный голос. «Значит, уберегла ты нас от беды, матушка!» Прошептала Василиса, глядя на следы, которые топтались вокруг могилы. «Спасибо тебе, Авдотьюшка!» «Пойдем, шустренько шевели нижними караваями, а то сейчас, пока то да се, и суседи проснутся!» Прикрикнул Филин, пока Василиса со вздохом смотрела на понурые пригорки. Кресты-голубцы провожали ее молча. Поросшие травой могилы терялись из виду. Пригорки остались позади». Стоило выйти на дорогу, как она увидела телегу с товарами. Да два следа кровавых, что к оврагу придорожному тянутся. «Жаль, мы ведь могли бы его спасти», — вздохнула Василиса, проходя мимо. «Если б мы бросились тогда, когда крик услышали». «Но мы еще можем смело спасти его товар», — оживился Филин, подлетая к телеге. «Но ведь...» Замялась Василиса, видя холстину, прикрывающую скарб, под который уже залез филин. «Ой, тут красивый сарафан на помощь просит!» Усмехнулся он, пока Василиса робко подходила к Терегеге. «Не гоже трогать чужое, так еги не учила!» «Прям твоего размера, плюс-минус!» «Хотя нет!» «Нет!» велик чуточку, но это на вырос, для государственной службы, мы же отъедимся, не так ли?» «Ты что делаешь? Это же чужие вещи!» Ужаснулась Василиса, видя, как Филин бесцеремонно вытаскивает рубахи из сарафаны. «Не велено их трогать!» «Помогите, в пофите! Я флифком нарядный!» Кричал противным голосом Филин, держа в клюве уголок нарядного сарафана. «Меня в коры, бойники пофихят!» «Зачем сарафан разбойникам?» Спросила Василиса, сомневаясь. Сарафан и правда был очень красивый, расшитый, дорогой и очень нарядный. «Ты что, не видела разбойников в сарафане?» – вздохнул Филин. «Огромный потный бугай в сарафане наводит на окрестности больше страха, чем рубашки штанах и подпоясанной». «Да, ну!» – сомневалась Василиса, осторожно заглядывая в телегу. И правда, в ней было несколько рубашек и сарафан. Видимо, купец дочки на приданное вез. «А, убивают!» – трепал сарафан Филин. «Помофите! пофилифов пофи! Меня нечесть терзает!» «Нет!» Твердо произнесла Василиса, отворачиваясь от искушения. «А теперь послушай меня сюда». Филин приземлился ей на наплечник. «Ты на работу идешь устраиваться. У тебя с князем собеседование будет». «А что такое собеседование?» Спросила Василиса, глядя на дорогу, ведущую к посаду. «Беседы, беседовать будете», пояснил Филин. «А у князя все просто. Встречают по одежке, провожают вперед ногами. Так что тебя в твоих лохмотьях даже...» К князю не пустят. Полушку сунут и вон выставят. Дескать, иди-ка ли к перехожей, в другом месте милостыню проси. но а не узнает, что я Василиса?» Заметила Василиса, поглядывая на телегу и на череп. «Хорошо. Вот что подумает князь, когда тебя в трепье увидит в своем рваном. А?» – не остывал Филин. «Что я знаю, как с нечистью управиться?» Ответила Василиса не без гордости. «Нет, что дела у нас плохие, мы как лохи», – терпеливо объяснил Филин. «Ты да слушай, или я тебя клюну. Князь быстро смекнёт, что нам многого не надо, что мы за ночлег и за кусок хлеба всю нечисть в округе истребим, а если нам дадут пирожок понюхать, то мы весь лес вольнём. Ты слушай, что я тебе говорю». «Слушаю». Насупилась Василиса, понимая, что Филин как бы прав, наверное. «Вот, а если мы в дорогом сарафане явимся, то разговор будет другой». Убежал Филин. «Ескать за полушку работать не будем, не меньше гривени или рубля». И просто так жопу от печки не оторвем. И с почтением к нам надо относиться, с уважением. Уважение делами зарабатывается, а не одеждой, гордо произнесла Василиса. Одеть кого угодно можно. Профессиональные болячки делами зарабатываются, а уважение можно и сразу получить. Не унимался Филин. Главное, как себя преподнести. К тому же тебя в таком виде к князю вообще могут не пустить. А если оденусь, то пустят... просила Василиса, возвращаясь к телеге доставай сарафан. На нем было немного крови, видимо, брызнуло, когда купца стаскивали. Она взяла нарядную рубаху и сарафан и пошла переодеваться за телегу. Жгла ей руки красивая ткань чужого подарка. Жгли и душу мысли о том, что нехорошее дело она делает. Но делать было нечего. Князю в лохмотьях не завалишься. Мигом прогонит. На то он и князь. «Ну, клуб начинающих мародеров-то там скоро?» Спросил Филин, вращая головой по кругу «Где мой будущий госслужащий?» «Вот!» Происела Василиса, растерянно осматривая наряд «Кажется, велик!» «Это на вырост!» «На государственной службе все отъедаются!» Усмехнулся Филин «Ну, пойдем, бери посох!» «Так, погоди!» «А откуда бусы?» И тут Василиса покраснела, Глядя на серебристый сарафан И нитку красивых бус, Несколько раз обвязавшую горло «Там взяла!» Произнесла она, кивая на телегу «О, мой юный мародер, ты делаешь успехи!» Оживился Филин. «Сразу видно, государственной службе у князя готовишься!» «Они просто красивые очень, переливаются!» Оправдывалась Василиса тонким пальцем, поддевая нитку перламутровых бус. Ей было так стыдно, что она возилась с сарафаном и бусы заприметила. «И так они по сердцу пришли что рука сама за ними потянулась!» «Совсем другое дело, а то будут звать Василиса прибедные!» Вверхнул Филин, взлетая на наплечник. «Есть уже такая! Ее Василисты горемычные кличут!» Захнула Василиса, ковыляя по широкой дороге. Деревья, словно зеленая арка, склонились над дорогой, переплетаясь ветвями. Не слыхал про такую. Заметил Филин, пока посох отчитывал каждый шаг. А села она в деревне одной, стала жить, как обычная баба. Парень приглянулся, замуж позвал. А однажды пришла, а там мужик ее растерзанный лежит, прямо посреди избы. И их дитёй исколыпели пропало. С тех пор, как про нечисть услышат, так готова тут же рвать и метать. Сама в чищу бы гнилые лезет, повторила Василиса то, что слышала от Евгении. За деревьями показались деревянные крыши теремов. Но до них было еще и тихо. Так, смотри, как князю придем, сильно не кланяйся, чай мы не бояре. И еще ничего у него не скоммуниздили, чтоб ножки кланяться. Напустил Филин, как заведут тебя в палаты, так иди, словно посох проглотила. Направо зыркнула, налево зыркнула. Но так, чтобы нечисть в каждом углу таиться. Дескать, ты все насквозь видишь. Хорошо, вздохнула Василиса, глядя на старую дорогу и обережные камни, охраняющие путников от тех, кто живет в лесу. «Первое не говори, дождись, пока князь разговор заведет», – ерзал Филин, и тот же подавая ему ручку. «Что подать? Продать?» – ой спросила Василиса, заслушавшись с пением лесных птиц. «Ручку продать! Ручку домового, русалки или еще какой-нибудь не дескать, чтобы он мог убедиться в твоей компетентности», – продолжал Филин. Но Василиса слабо понимала, о чем это он. «Так, смотри». «Нужно будет отловить что-нибудь мелкое, в идеале кровожадное», – заметил Филин. «И князю на стол шлепну, дескать, гляди, что у тебя в округе водится. Пока князь сидит и тихо тошнит под стол, мы заводим разговор, что можно делать на постоянной основе за умеренную плату. Поняла меня? Это если князь упираться будет». «Поняла», – заметила Василиса, а Филин спорхнулся с плечника. «Ты куда?»